глава «Сегодня вводный урок по криптоистории», — сообщил Мурат Георгиевич, когда все расселись по своим местам. «Чтобы вы понимали, простолюдины вообще не изучают этот предмет. По статусу не положено». Наставника ничуть не смущало, что простолюдины — добрая половина аудитории, если не больше крипта в переводе с греческого означает «тайный», — вещал учитель. «Мы поведем речь о подлинной истории этого мира, которая тщательно скрывается от обычных людей. Кто знает почему?» Взметнулось несколько рук. «Потому что безродные не должны знать об истинных причинах существования Инквизиции», — сказал Барский. «Не только об этом», — покачал головой Шахин. Проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. Кормчие владеют технологиями и умениями, о которых предпочитают не распространяться. Есть письменные источники, дошедшие до нас сквозь бездну времени. Я бы правую руку отдал, чтобы прикоснуться к этому знанию. Но нет. Все оберегается, даже от ученых моего уровня. Знания «Предтеч» — уточнила девочка с первой парты. «Та самая, что показалась мне местной ботаничкой». «Да, Снежана», — кивнул Мурат Георгиевич. «Итак, криптоистория демонстрирует обратную сторону событий, изучаемых детьми в школе. Курс составлен таким образом, чтобы не пересекаться с архаикой, а лишь дополнять ее». «Основной упор будет сделан на появление одаренных первого и второго порядков, зарождение кланов и тайных обществ, а также гонку за артефактами, которая становилась причиной многих войн и социальных потрясений. А начну я с появления Мойр». Народ зашуршал тетрадками. «Я тоже приготовился делать записи. Есть подозрение, что учебники по криптоистории на дороге не валяются» если вообще кто-то выпускает. Точная дата появления Мойер неизвестна. Историк прошелся вдоль доски, заложив руки за спину. «С незапамятных времен бессмертные ткут людские судьбы, направляя цивилизацию в нужное им русло. Дата неизвестна, но есть первое упоминание». Как вы знаете, в вечной мерзлоте на просторах Сибири обнаружены останки гиперборейского поселения Арктос, названного так по аналогии с Арктидой. Есть версия, что Арктос — одна из поздних колоний-предтеч. В поселении обнаружены гибкие листы из неизвестного металла, не подвергающегося коррозии. Целая подземная библиотека. Часть записей удалось расшифровать, а создавалось все это порядка 80 тысяч лет назад. В обнаруженных документах упомянуты представители вымершего народа, сумевшие не только обрести бессмертие, но и овладевшие тонким искусством, управлять чужими судьбами. В аналах Арктаса написано «менять предначертанное». «Хотите сказать, среди нас живут люди, которым восемьдесят тысяч лет?» — вырвалось у меня. Историк покачал головой. «Молодой человек, вечная молодость, идеальное здоровье — не гарантия долгой жизни». Первые Мойры были одиночками. Научившись влиять на линии судеб, они превратились в серых кардиналов, талантливых манипуляторов. За официальными царями древних империй, как правило, стояли Мойры. Битвы проигрывались и выигрывались в зависимости от предначертаний. Дворцовые перевороты, убийства, отравления, случайные смерти — все стало спланированным. Предопределенность могла привести к установлению бесконечной власти крохотной группы лиц — Но разобщенность сыграла ключевую роль. Интересы Мойр пересеклись, поцарился хаос. Рушились и поднимались из пепла могучие царства, постоянно менялись династии. На одни земли мог обрушиться неурожай, на другие — стихийное бедствие, саранча или заморозки. Все это прописывалось в линии судеб ключевых политических фигур. Несложно догадаться, что архаичная геополитика зашла в тупик, и бессмертные Мойры не нашли лучшего способа разрубить клубок страстей, кроме как начать убивать друг друга. В аудитории повисла такая тишина, что можно было услышать скрип ручки с первой парты. «Сороковое-тридцатое тысячелетие до нашей эры, — сообщил Шахин, — ознаменовалось массовой гибелью бессмертных вершителей судеб». «Ну как массовой?» «Из имеющихся источников мы знаем о шести погибших Мойрах. Догадываемся о существовании еще четверых. Возможно, были и другие, но сведения о них пока не обнаружены. Хочу отметить...» что на несколько тысячелетий вершители исчезли с исторической сцены, о них никто не слышал, их влияние не ощущалось. Мы не знаем, сколько Мойер сумела выжить, появились ли новые одаренные, и не имеем ни малейшего представления, откуда взялась первая Мойера. Есть гипотеза, что люди с такими способностями всего лишь один из экспериментов предтечь. Правдоподобная, кстати, версия. «Мойры появились на Земле еще при инопланетных колонизаторах и явно не на пустом месте. Я очень сомневаюсь, что одаренный плод естественной эволюции хомо-сапиенсов». «Вы, наверное, заметили», — продолжил наставник, «что период, о котором идет речь, совпадает с поздней архаикой. Предтечи были свидетелями описанных мной потрясений и, безусловно, могли вмешаться». Но почему-то не сделали этого. Из некоторых источников стало известно, что редактирование судеб не работало в областях, занятых колониями пришельцев. Высокая архаика — это эпоха, когда предтечи замкнулись в себе и сосредоточились на строительстве звездолетов. Ситуация в мире их больше не волновала. «А разве Мойры не пытались влиять на самих предтеч?» — спросил Ираклий. Учитель снисходительно улыбнулся. «Могут ли повлиять на нас муравьи, ползающие по двору, или рыбы в пруду? Слишком велик технологический разрыв между культурами. Артефакты предтеч надежно защищали их от любых действий человека». Он на несколько секунд задумался, глядя в окно. «Итак, Мойры куда-то пропали, но вновь появились, спустя тысячелетия». Вершители объединились в группировке по 3-5 человек, схлестнулись на рубеже 29-го и 28-го тысячелетий до нашей эры. То было поколение философов. Каждая группировка придерживалась собственной концепции развития планеты. Началось позиционное противостояние. До нас дошли отголоски баталий за наследие предтечи. Как только Мойра осознали, что пришельцы окончательно покинули землю, в бывшие колонии чужих стали снаряжаться экспедиции. Нередко отряды враждующих группировок сталкивались, вырезая друг друга. Часть Мойр погибла в то время, жертвуя личной безопасностью ради добычи ценных артефактов. — А когда появились кормчие? — спросила девушка Скорэ из третьего ряда. «Вот мы подошли к краеугольному событию для всей планеты», — провозгласил Шахин. Момент, когда Мойры решили договориться, однажды наступил. Примерно пять тысяч лет назад бессмертные основали тайное общество кормчих. Была выработана единая стратегия управления планетой. И основной постулат этой стратегии — нераспространение информации о притечах среди смертных. «Постойте!» — раздался голос с галерки. «Так ведь все знают о предтечах, о них по телеку рассказывают». «Официально одобренная версия», — кивнул учитель. «Сильно упрощенная. И естественно, никто вам не скажет, что Мойры сами охотятся за артефактами». Они готовы перегрызть глотку любому клану или техномистическому обществу, если те попытаются присвоить что-то реально полезное. Я сделал зарубку на будущее. Фиг его знает, насколько полезными кормчие считают домоморфов. Для меня эти штуки чрезвычайно полезны, но бесы наверняка видели и не такое. Поведал Шахин и другие вещи, проскальзывая через эпохи. Поверхностный обзор, чтобы сформировать в нас понимание происходящего. Я обратил внимание лишь на самое важное. Во-первых, никто не знает, как Мойры ухитряются воздействовать на линии судьбы. Редкие информационные утечки намекают на некие чертежи или конфигурации. Непонятно, выстраиваются ли цепочки причинно-следственных связей в сознании Мойр или наносятся на какие-нибудь чувствительные поверхности. Используется ли в процессе редактирования артефакторика? Нет ответа. Речь идет о магии или паранормальных способностях. И тут сплошные гипотезы. Второе. У кормчих нет постоянной регистрации. Совет собирается в разных городах и странах по взаимной договоренности. Общение поддерживается через личных телепатов. По идее, Мойра будет твоим соседом, и ты даже не догадаешься, что этому чуваку несколько тысяч лет. В-третьих, великий чертежник, сильнейший кормчий всех времен народов, создал одаренных второго порядка лишь в 1022 году нашей эры Да, здесь жил Иисус. Религия оказала значительное влияние на цивилизацию, но откровенного трэша не было. «Ни тебе крестовых походов...» ни классической инквизиции, ни испанских завоевателей в Южной Америке. Более того, американские культуры спокойно развивались, создали супердержаву под названием НАСКО и первыми вышли на контакт с европейцами. Колумб ничем великим не прославился и всю жизнь торговал специями с Индией. Наиболее сильно власть Мойра отразилась на военной истории. Отсутствие пушек, огнестрельного оружия, динамита и взрывчатки привело к тому, что правители сражались друг с дружкой по старинке и бесконечно совершенствовали приемы владения холодным оружием. Сначала развивались доспехи, потом археологи выкопали веселые артефакты, а каббалисты мистических сообществ расшифровали архаичные записи предтеч и научились конструировать големов. С развитием паровых двигателей и ДВС в производство поступили первые механикусы. И здесь не обошлось без артефакторики. Мойры разрешили мехов и големов лишь по одной причине. Они были неразрывно связаны с одаренностью. Первых водили пилоты со сверхспособностями, вторые конструировались каббалистами. Прозвенел звонок. Я вспомнил, что сейчас в графике значится большой перерыв с обедом в школьной столовой. Целых сорок минут, а затем рукопашный бой. Странное решение. Тренироваться удобнее на голодный желудок. Или очередной хитрый финт со стороны администрации. Съешь много – получишь по кумполу. Следи за собой, будь осторожен. Столовое – это зло. В любых школах, вне зависимости от времени и страны, слабаки здесь чувствуют себя неуютно. Кого-то унижают, обливая супом, у других забирают котлеты и булочки, третьим плюют в стакан с чаем. Я подобрался, ожидая от этой локации любых сюрпризов. Располагалась столовая в отдельном здании, соединенном с учебными корпусами длинной галереей. Тянулась галерея на уровне второго этажа, образуя арку. Здание я видел еще в первый день своей инкарнации. Неприметный кубик, отгородившийся от школьного двора клумбами и высокими кустами. Повара хозяйничали внизу, а второй ярус представлял собой огромный зал с колоннами. Никаких архитектурных излишеств. Простые деревянные лавки и столы на шесть человек. Плоские светильники, лепнина на потолке. По дороге я ловил на себе злобные взгляды одноклассников. Не всех, но некоторых. Веселье началось, когда мы с Ираклием стали мыть руки. Открытая ниша с умывальниками располагалась прямо у выхода на галерею. Слева я увидел лестницу, ведущую на первый этаж. Справа двери мужского и женского туалетов. О предназначении дверей я догадался благодаря гендерным отметкам, символам Марса и Венеры. Даже в таких мелочах ощущается различие между двумя мирами. Крутанув краник, я потянулся к мылу, и в этот момент кто-то толкнул меня в плечо. «Двигайся, грязнюк!» Сложение у меня хлипкое. От удара я потерял равновесие и навалился на жилистую девчонку с прямыми волосами, выкрашенными в черный цвет. Девушка вскрикнула и вызверилась. «Охренел, мелкий!» По виду она была младше меня на год. Бугай справа заржал. Недолго думая, я сложил пальцы в форму змеи, ткнул наглеца в сонную артерию и с удовольствием проследил, как упитанная туша валится на кафель, скользнув подбородком по умывальнику. Сделав шаг в сторону, разворачиваюсь лицом к девушке. У малолетки в глазах застыло изумление. «Ты? Хочешь дуэль?» М -м «Не сейчас. Я с тобой позже разберусь». Выдав эту невразумительную тираду, школьница завинтила кран и юркнула в толпу. «Чума!» — охренел Ираклий. «Ты сегодня весь день отжигаешь. Что случилось?» «Просветление», — изрек я, дымовая руки. «А я так могу?» «Конечно. Приноси мне в жертву творог, котлеты и колбасу» однажды явится светлый дух предтечь и научит тебя драться издеваешься догадался кучеряшка шучу туша за нашими спинами шевелилась пытаясь встать боковая часть шеи известная болевая точка точное попадание в блуждающий нерв и аляулю вылежите на полу почти в рифму лишь сейчас в масштабах столовой я оценил объемы гимназии На обед столько народу привалило, что можно собрать фан-клуб Григория Лепса. К подносам и раздаточной линии выстроилась километровая очередь. Взяв поднос, я совсем уж было настроился на аппетитные запахи, источаемые кухонным отсеком, но тут мой взгляд зацепился за двух невысоких, коротко стриженных парней с рюкзаками. Лица незнакомые, явно из другого класса. По виду старше меня на год-два». Парни прицепились к нашей ботаничке. «Дайте пройти!» Та уже чуть не плакала. «А ты нас хорошо попроси!» Оскалился тот, что выше ростом. Девушка явно собиралась протиснуться к свободному столику за колонной, чтобы оставить там рюкзак. Одна лавка была задвинута под стол, а проход был настолько узким, что хулиганов не обогнешь. Закатываю глаза. «Крикс! Тебе на это насрать! Не начинай!» «Просто набери вкусной еды, посиди у окна, поешь по-человечески. Тебе еще оружие на дуэль выбирать». Вздохнув, я двинулся через толпу к ботаничке.